Глава четырнадцатая. Боль. Вспышка ужасной боли. Нигде и везде. Она опалила меня ядерной волной и исчезла. Но в тот же миг я понял, что задыхаюсь. Воздуха. Грудь разрывалась от недостатка этой живительной субстанции. Но ни е д и н о й м о л е к у л ы спасительного кислорода не могло пробиться в истерзанные удушьем легкие. Я раз за разом пытался вдохнуть. Но все это было т щ е т н о Я бился, в ы б р о ш е н н ы й на берег задыхающейся рыбой, пытаясь вырваться неизвестно из чего и пробиться неизвестно куда. Но мало по м а л у удуши я стал отпускать. о Нет, воздух не влился в мои легкие бодрящей волной и даже не потёк ручейком. Просто я вдруг понял, что в этом месте дышать совершенно не обязательно. Прошло, наверное, несколько минут, прежде чем паника окончательно улеглась. Чёрт подери! А ведь я, похоже, умер, братцы. И только я об этом подумал, как словно по щелчку пальцев невидимого актера вернулось зрение. Я висел в серебристой т ь м е Ну, как сказать и я? Скорее, мое представление обо мне. Я же знал, что у меня должны быть руки, ноги, голова и прочее. Но думаю, если б я только захотел, то здесь мог бы обернуться хоть сто г л а в ы м осьминогом. Серебристая тьма обволакивала как туман. но не была однородна. Позади она сгущалась до непроглядной черни, впереди постепенно рассеивалась, обнажая далекий свет, а сбоку, а сбоку по левую руку зияла пустота, как корона без главного камня, как ш е р б а т а я улыбка с выбитым зубом, как, как кошелек без единой купюры. Там должно было находиться нечто, но его там не было. И не стоило иметь семипяди волбу, чтобы понять, кто должен был наблюдать за моим новым рождением в Дору Гаре. Безымянный, мертвый бог, то таком я знал чуть менее, чем ни хрена, и которому по п р и х о т и судьбы оказался посвящен. Восьмой бог великой семерки. Существовал ли он когда-то вообще, или родился мертвым? А если существовал, то почему сгинул? Убили? А если да, то кто? Тысячи вопросов р о и л и с ь в голове. Кажется, это место существовало для вопросов, но каждая секунда, проведенная здесь, оставляла незримый отпечаток на душе. Нет, спасибо. Лучше я задам всеми позже, в более приятном месте. А еще я заметил, что не вешу статично в этом царстве тумана, а постепенно дрейфую в сторону все более разгорающегося света. Он манил и звал. Там была жизнь, а позади... р а з ъ я л е н н о й пастью ч е р н е л о небытие. Но вдруг руку ожгло нестерпимой болью. Я хотел закричать, но звуков здесь не существовало. Подняв ладонь на уровень глаз, я увидел причину этой боли. Кольцо. Недолго думая, я сдернул у з к и ободок с пальца. И боль тотчас утихла, а я все быстрее и быстрее двинулся к свету. Что это значит? Какое-то чудище убило меня в яйце, айоха, и теперь я мертв. А кольцо б о л ь ю сумело задержать меня на тонкой грани не жизни и не смерти. Несколько минут, и я вырвусь из пелены темной мглы в д а р о г г р Но, но тогда я не узнаю, что за хрень здесь происходит. Отсюда с границы вечности и маленькие гешефты мастеров и жестокие схватки за лидерство все это казалось таким никчемным, таким бессмысленным. Разве за этим я прибыл в Доругар? А р и д у и Квинт подарил мне его, дав то, о чем я никогда не слыхивал и что считалось абсолютно невозможным. Неужели он это сделал просто так, без цели? А? Ни за что не поверю. Я вновь мысленно взглянул на кольцо, лежащее на ладони, и вдруг меня как дубиной шандарахнуло. Черт подери, а ведь это ключевой вопрос! которые я совершенно упустил из виду, погрузившись в никчемные дрязги отряда. Какое они вообще имеют значение? Твою же мать! Я замер, пораженный внезапной догадкой. А когда они стали иметь для меня значение? Твою же мать! Нет, на твою же мать! Да ведь первые дни они казались мне настоящими тараканями-бегами. Когда и зачем я начал погружаться во все эти игры? Поддерживать Серегу? Зачем мне это надо? Противостоять Эрни? Одним ублюдком в мире меньше, одним больше. Мне это для чего? Случайность? Или на эти вопросы есть другой ответ, что кто-то или что-то копается в моих мозгах? И зная то, что все происходящее в яслях по необъяснимой причине не выходит из них, заменяясь в голове прошедших в большой дорогар на воспоминания о будничном обучении, эта теория вполне имеет место быть. Но это я оставлю пока за скобками. Нужно решить, что делать здесь и сейчас. Кольцо сумело на некоторое время п р и т о р м о з и т ь возвращение в ясли, очистить, если моя догадка верна, мои мозги от внешнего влияния. Но зачем? И надолго ли? Я снова посмотрел на тонкий ободок. Там ответ. И вновь надел его на палец. Черт подери! Как же больно! Почему вообще не имея физического тела, я сворачиваюсь в трубочку от этих колючих огненных волн? Я стиснул призрачные зубы и сжал виртуальные кулаки, пытаясь собраться в комочек и надеясь, что так смогу ослабить их воздействие. Но все было т щ е т н о Боль волнами распространялась от кольца, вышибая дух и любые мысли, пытаясь растворить меня в себе. И когда десять тысяч сверл впивались в мои зубы, а с о з н а н и е уже почти приказало руке сдернуть ч ё р т о в о кольцо, я вдруг понял, что всё делаю не так. Я пытаюсь подобно бегущему от с о б а к и сбежать от нее, а надобно наоборот встретить лицом к лицу. Чертовы черти, легко сказать. Кажется, в следующие минуты я трижды проклял сраного Риду и Квинта, сраный Дару Гар и даже сраную вечную жизнь. Нахрен нам не все это? Мог бы по-прежнему так совать в московском инклюдусе, да надираться по кабакам по пятницам. р р Но нет, я плаваю в глубинах н и ч т о Чтобы сделать непонятно чего? Где я? Что я? Зачем я? Я почувствовал, что теряю сознание под этим бесконечным напором боли, теряю свое я. Но лишь выше в о з д е л воображаемый подбородок, крепко упираясь воображаемыми ногами воображаемую землю. Наверное, я и сам не подозревал, что могу быть таким упертым. Не знаю, сколько это продолжалось. Время стерлось из разума. Боже, я вспомнил ли что, как волны боли вдруг стихают, а я, словно п о т р е п а н н ы й в шторме корабль, беру наконец курс на свет. Взломанное кольцо Гая Тармадуса. Я уже минут пять тупо пялился на стальной ободок на ладони и системную надпись, которую он внезапно обрел. В голове еще б о л т ы х а л и с ь обрывки пережитого, а грудь судорожно вздымалась, помня недавнее удушье. Твою ж мать, как я вообще такое перенёс? Никогда не считал себя слабаком, неудачником, да, но не слабаком. Но никогда ранее и не думал, что буду таким упертым в достижении хрен знает какой цели. Кстати, о цели. Вернее, вновь о цели, а точнее, о взломанном кольце Гайя Тармадуса. Классическая шаг вперед и два назад. Кто такой этот самый Гай Тармадус? С х а р е н а л и Ориду и Квинт мне его передал. И главное, что значит весь этот взлом? Ответов вновь не было, и боюсь, не скоро я их р а з д о б у д у Что ж, значит пора заняться более насущными делами. Еще минут пять поглазев на кольцо, я сплюнул и спрятал его в инвентарь. Из всей этой истории понятно одно: я куда-то продвинулся. Знать бы еще куда. День меж тем уже давно перевалил за полдень. После пережитого хотелось подняться на с т а в ш е е родным плато и завалиться спать, чтобы остыть от всего этого дерьма, что на меня сегодня обрушилось. Но нет, времени было слишком мало. Каждый день на счету. Если я хочу отсюда выбраться, нужно было действовать. Поэтому более немедля я покинул поляну перед обелиском Возрождения, пересек площадь и навострил лыжи на запад. Привычный переход через долину на этот раз показался неимоверно долгим. Чувствовал я себя при п а р ш и в о шел периодически спотыкаясь о камни, обуреваемый мрачными мыслями, и все еще дрожа от пережитого. Тело ш т о р м и л о слабость, ноги подгибались, а пота, наверное, вышло с литра два. Время от времени приходилось останавливаться и плескать на лицо ледяную воду из ручья, чтобы хоть немного прийти в чувство. В один из таких разов мимо меня стремительной антилопой пронесся седьмой. Как видно, сдохший в какой-то схватке и теперь спешивший вернуться в строй. Он проводил мою стоящую на коленях фигуру удивленным взглядом, но не сказал ни слова. И быстро унесся в закатные дали. Удивительно, но едва я миновал к л ы к а с т ы й выход из долины, неприятное ощущение как рукой сняло. Вот уж вообще непонятно, с чем это было связано. Я даже пару раз пересек линию врат, но треклятая слабость более не возвращалась. Б* Еще одна загадка в копилку. Ну и хрен с ней. Если с глобальным планом все было понятно, то с тактическим не очень. Ибо даже чтобы посетить того неведомого союзника, к о о его указал Грингам, нужно было до него дойти. А в предгорьях кишели у н д у з ы и ашарки. Не слишком сильные, но для меня вполне опасные твари. Я ведь черт подери маг поддержки. Махаться один на один с монстрами Дарагара вообще не моя стезя. Но, как я уже говорил, варианты были. Если для боя я был слаб, а напарника не намечалось, значит, кровь из носа необходимо было усиление. Хорошая броня, оружие, а главное дополнительные умения и чары. Благо у меня было целых три временных слота. И все было бы хорошо, если бы на них было бабло. Торговцы ломят даже за простейшие вещи в три дорого. Страшно представить, сколько они захотят за что-нибудь действительно стоящее. Но выход а не было. Перед любыми походами нужно упаковаться, а значит берегитесь г о л ы м ы Но сказать легче, чем сделать. Осторожно, то и дело останавливаясь и прислушиваясь, я углубился в лес. Смешно вспомнить, как мы г о л д я щ е й толпой заходили в него в первый раз, и как только на таких л о п у х о в не сбежались г о л у м и со всей локации. Хвойные краины, так называлась эта местность, раскинулись почти на сто квадратных километров, и страшно было представить, что было бы с нами, если бы все бродящие здесь г о л у л объединились в единую армию. Но я с л и благосклонны к новичкам, и потому сложно было встретить отряд зеленых уродцев, состоящий более чем из трех-четырех голов. Не прошло и двадцати минут, как я такой нашел, и и осторожно отполз в сторону. Голубы весело переругивались, готовя парочку зайцев на вертеле, и к счастью меня не заметили. Следующая встреча оказалась более у д а ч н а хотя и н е о ж и д а н н о Невысокий уродец буквально свалился мне на голову, когда я осторожно крался вдоль небольшого о вражка. Не знаю, от кого он так бежал, но мое появление также стало для него полной неожиданностью. Мы Кубарем покатились по колючему кустарнику, что рос во вражке, но уже через мгновение вскочили, сжимая оружие. Я ржавый меч, голым увесистую дубину. Благо б а ф ы были уже накинуты, потому я не раздумывая с яростным криком бросился на врага. По-моему, он даже прифигел от такого напора. несколькими неумелыми ударами я оттеснил его в заросли, а потом прямо с руки, без жезла, запустил парочку магических разрядов в удивленную рожу. Он явно растерялся, не понимая, что за зверь оказался против него, что и п л ю е т с я магией, и машет мечом. Но, увы, это ошеломление не продлилось долго. в з р е в е в раненым кашалотом, голым замахал дубиной как п р о п е л л е р о м ирванувшись, что есть сил, все-таки вырвался из цепких объятий кустарника. Уже через секунду тяжелая дубина лихо заехала мне в бок, вызвав болезненный спазм. Благо, оба защитных бафа, малое усиление защиты и защита болью, отработали как надо, и уровень жизненной силы просел всего лишь на шесть процентов. Но в получении корягой по ребрам было, конечно, мало приятного. Оказавшись р о ж а к роже. Осыпая друг друга самыми грязными ругательствами, мы принялись обмениваться ударами, как два заправских гопника, слабо представляющих, как надо правильно бить и защищаться. Казалось бы, в такой ситуации меч должен был иметь преимущество перед корявой дубиной врага, но куда там, тупая железка годилась разве что для прополки грядок. В тесноте овражка мы не могли даже как следует размахнуться, пихая друг друга несильными тычками, что были не в силах нанести решающий урон. Но уже через минуту стало ясно, что более высокий уровень, а значит и показатели и постоянный урон от магии делают свое дело. г о л у м быстро смекнул, что сейчас его тут и прикопают, и после очередного замаха неожиданно развернулся ко мне спиной и натурально попытался удрать. х А, врешь, гад, не уйдешь. Мгновение, и я, сменив меч на лук и стрелы, выстрелил ему в догонку. Даже такому стрелку, как я, с расстояния пяти метров промазать было трудно. Стрела с коротким чмоком впилась в обтянутую ш к у р о й спину и г о л у м пару раз вскрикнув обернулся синим пламенем. Победа. Странно, но выброс адреналина меня нагнал только сейчас, когда злобный ублюдок уже стал горстью пепла. Грудь заходила ходуном, а руки задрожали, будто я вчера бухал весь день на пропалую. Пришлось схватиться за колени, чтобы успокоиться. Да, мне уже приходилось биться со злобными монстрами, но до этой схватки со мной всегда рядом были боевые товарищи. Дроб, увы, не порадовал: съедобный гриб дождевик, ржавый кинжал и россыпь м е д я х Но начало было положено. Следующие два дня дались, ой как нелегко. Наверное, будь г о л ы м и хотя бы чуть-чуть умнее и внимательнее, у меня бы вообще не было шансов. Выслеживание зеленокожих тварей в лесу для городского человека было архисложным делом, да и сами схватки не всегда шли по моему плану. Спасало только то, что некоторое количество уродцев шлялось по одному, но и в таком случае пару раз я отлетал к обелиску возрождения, теряя кое-какой шмот. К тому же, завалив первую парочку гадов, я с м ы к н у л что наша разница в уровнях была слишком велика, чтобы добывать из них что-то действительно ценное. Пришлось постепенно сдвигаться к северу, где тусили голомы более высоких уровней. Там дело пошло на лад. К утру тринадцатого дня у меня на руках скопилось девять серых экалитов, два сумеречных кристалла и ужасно выглядящая и пахнущая хрень под названием м а ж е ч о к г о л о м о в о о и н а не считая всякого хлама, типа в с я к о г о х л а м а типа вусмерзазранного шмота, р а в ы х доспехов различной степени сохранности и всякой бытовой мелочевки. С чем я и отправился в поселение, обнаружив там скучающих торговцев. Походу люди Сереги не баловали их своими посещениями. Как ни странно, именно мажечок привлек их особое внимание. Я сразу это приметил по загоревшимся алчностью глазам гномов, а Полуэкт и вовсе затанцевал от нетерпения на своих длинных т о щ и х ногах. Как выяснилось, хотя, конечно же, эти уроды всячески данный факт пытались скрыть, мажечок был довольно редким ингредиентом с крайне невысоким шансом выпадения. Признаться, на этом моменте я несколько выдохнул, смекнув, что удача аридуи к в и н т а вновь ко мне вернулась. После жаркой торговли я стал обладателем пустынного жезла к е р д а х а второго уровня, амулета защиты Серого Кугуара, трех свитков с различной убойной магией, а главное двух кристаллов с временными ч а р а м и Это была молния Андала, бившая в пятеро мощнее моего у б о г о г о плевка магии, и мясной волк Галем первого уровня. столь необходимый мне напарник, который смог бы удерживать врага на некотором расстоянии от моей особы. Заполученный р и п л или, как называли таковых на земле, питомец, был, конечно, весьма так себе, но у торговцев не с ы с к а л о с ь ничего более лучшего. Питомцы в я с л я х были крайне неходовым товаром. Распрощавшись и закинувшись к а р т о ф а н м о м у молчаливых гоблинж, я вновь покинул ясли. Подготовка к походу к пещерам Хакума была завершена. Да и после того, как вчера я достиг восьмого уровня, в хвойных краинах делать стало решительно нечего. Вменяемый д р о п с г о л у м о в исчез как класс. Путь вдоль ручья уже стал настолько привычен, что я шел практически на автомате. Надо было подумать, в какие чары закинуть скопившиеся четыре балла. Я все откладывал это действие в связи с тем, что не имел понятия, чем разживусь у торговцев. Собственно, глобально варианта было два: усилить имеющееся. Что уже неплохо показали себя в сражениях, или рискнуть и вложиться в неизвестное? Связь телесной боли, сознание убийцы, ловушка двойной боли. Я так и с я к прикидывал, какие из них могут оказаться полезными, и по всему выходило, что наиболее перспективно звучит сознание убийцы. Связь намекала на то, что нужно иметь кого-то, с кем она будет осуществляться, хотя я и заимел теперь Рипла. Он, конечно, не сможет стать полноценным напарником. Ловушка же производила впечатление статичного заклинания, в том смысле, что ее нужно будет где-то устанавливать, после заманивая в нее врагов. Это могло быть интересно, но я все-таки решил, пока ее не распечатывать. Что ж, решено. Берем сознание убийцы. Я активировал чары и уже вскоре вчитывался в системное описание новообретенного заклинания. С вероятностью в пятьдесят процентов имеется возможность обнаружить слабое место противника. С вероятностью 30 процентов в о з д е й с т в о в а т ь на него. Деструкция пять. О как, немного путано, но в целом понятно. Хм, пожалуй, это может быть неплохая штука. Правда, пока совершенно непонятно, как это будет выглядеть в натуре. На счет трех оставшихся баллов пришлось п о м о з г о в а т ь Честно говоря, названия еще не распечатанных чар доверия не внушали. После некоторого обдумывания я все-таки ввалил один бал в защиту Болию. А другие два оставил впрок. Надеюсь, я в итоге все-таки выберусь из этих с р а н ы х яслей и изучу имеющуюся на Земле инфу по теме моей профы. Тогда и до распределим эти баллы. Кстати, а вот сейчас новые скилы л проверим. Быстрым шагом навстречу топала парочка моих бывших товарищей. Что они забыли в я с л я х Тоже захотели разжиться чем-нибудь у торговцев или соскучились по гоблинскому картофану? Я быстренько накинул на себя сознание убийцы. Эта хрень в ы ж р а л а сразу почти половину маны. После чего с интересом стал ждать, когда они приблизятся, чтобы проверить, найдут ли эти чары и с к о м о е в моих бывших товарищах. Еще минута обоюдного сближения, и мы остановились друг напротив друга. Но в отличие от м о л ч а м и н о в а в ш е г о меня седьмого, эти двое явно не прочь были поболтать, а, возможно, и не только. Тебе, ублюдок, лучше было бы не попадаться мне на глаза, сказал Семен, материализуя из инвентаря меч. Ты скажи! Нет, ты скажи! Как теперь оттереться от твоей странной деструкции? – выкрикнул из-за его спины с а м б у л а т Визгливый голосок таджикского мага так и дрожал от гнева. Уж чем е м у т о я сумел насолить? Семеном-то понятно. Логическая цепочка была проста. Похоже, паренек был из л о п а м я т н ы х и крепко запомнил, кто развалил их честную компанию. И если уж Серега оказался нынче н е д о с я г а е м для его гнева, то я в виде изгоя сам просился в руки. Странно, но тревоги я не испытывал, хотя по идее должен был. Боевой маг и воин против шивого мага поддержки. Что молчишь, гад? Язык проглотил. Манипулятор херов. Но я не ответил, а вместо этого молча набросил на себя бафы и вызвал моего волчонка. Посмотрим, насколько мне удалось упаковаться.